3. Год 3052. Можем ли мы понять человека, не зная его врагов? Можем ли мы познать инь, не познав ян? Мой отец ответил бы на этот вопрос отрицательно. И он сказал бы, если хочешь, чтобы тебе открылись новые истины, иди и спроси того, кто хочет тебя убить. Человек живет. В молодости у него больше друзей, чем он в состоянии сосчитать. С возрастом их круг сужается, сжимаясь и становясь более закрытым. Зрелость и старость мы проводим за одними и теми же занятиями в обществе одних и тех же немногих друзей, редко принимая в него новичков. Но врагами мы обзаводимся постоянно. Они подобны зубам дракона, которые то и дело возникают на жизненном пути, где угодно и когда угодно, нежеланные и неожиданные, а иногда невидимые и неведомые. А иногда мы попросту получаем их в наследство от предков. Мой отец был очень стар, и он был сыном своего отца. Врагов у него имелся легион. Он сам до конца и не знал, сколько их и кто они. Масата и Гараси Шторм